Глава вторая. Клевинджер. И все же ОБПшнику крупно повезло. Ведь за пределами госпиталя продолжалась война. Люди обезумели и получали за это медали. По обе стороны линии фронта, рассекавшей мир, молодые парни шли на смерть. «За родину», как им говорили. И всем, похоже, казалось, что так и надо. Особенно молодым парням, которые шли на смерть – не успев пожить. И не было, не предвиделось этому конца. Ясариан-то, впрочем, предвидел конец. Свой собственный. Он мог бы отлеживаться в госпитале до второго пришествия, не явись туда техасец с его патриотизмом, взъерошенной башкой, почти упирающейся в пол челюстью и вечной, растянувшейся от уха до уха улыбкой. Ему хотелось осчастливить всех соседей по палате, кроме Яссариана с Денбором. Больной он и есть больной. А, впрочем, Яссариан и сам не видел причин для счастья, так что техасец был тут ни при чем. Он видел войну и ничего веселого в этом не видел. За пределами госпиталя продолжалась война, но никто ее, казалось, не замечал. Только Яссариан с Денбором. А когда Яссариан пытался открыть людям глаза, когда он хотел образумить их, они шарахались от него и называли безумцем. Даже Клевенджер, который мог бы кое-что понять, но не понимал, сказал ему перед его отправкой в госпиталь, что он безумец, псих. «Ты псих!» заорал Клевенджер с лютым ожесточением, глядя на Яссариана и вцепившись обеими руками в столешницу. Клевенджер «Но чего ты пристаешь к людям?» – устало спросил его Денбор, перекрыв на мгновение невнятный гомон офицерского клуба. «Псих!» – упрямо повторил Клевенджер. «Они стараются меня убить!» – рассудительно сказал я Сарян. «Да почему именно тебя?» – выкрикнул Клевенджер. «А почему они в меня стреляют?» «На войне во всех стреляют! Всех стараются убить!» «А мне, думаешь, от этого легче?» Клевенджер уже дернулся, полупривскочил со стула. Глаза мокрые, губы выцвели и трясутся. Как и обычно, когда начинался спор о святых для него принципах, он был обречен закончить его, яростно задыхаясь от негодования и смаргивая горькие слезы неразделенной веры. Клевенджера переполняла вера в святые принципы. Он был псих. «Да кто они-то?» удалось все же выкрикнуть ему сквозь гневную одышку. «Кто, по-твоему, старается тебя прикончить?» «Каждый из них». «Из кого из них?» «А как ты думаешь?» «Понятия не имею». «А раз понятия не имеешь, так откуда ж ты знаешь, что они не стараются?» «Да ведь они...» «Ведь я...» Брызгая слюной, закудахтал было Клевенджер и безнадежно умолк. Клевенджер... Искренне считал, что он прав. Но я с опирался на неоспоримые доводы, поскольку совершенно незнакомые ему люди обстреливали его из зениток, стараясь прикончить, когда он сбрасывал на них бомбы. И в этом не было ничего веселого. Да и все остальное было не невеселей. Но можно ли веселиться, если живешь будто бродяга на диком острове, прижатый нагло раскорячившимися горами к безмятежно-голубому морю, которая, однако, проглотит тебя при случае, так что ты и глазом не успеешь моргнуть, а потом выплюнет через пару дней на берег распухшего, лилового, осклизлого и свободного от житейских невзгод со струйкой воды из каждой холодной ноздри. К палатке, в которой он жил, почти вплотную подступали заросли тусклого мелколесья, отделявшего их эскадрилью от эскадрильи Денбара. А вдоль стены деревьев тянулась траншея заброшенной железной дороги с временным бензопроводом, из которого заправлялись на взлетном поле бензовозы. Благодаря Ору, его соседу по палатке, их жилище было самым роскошным в эскадрилье. Всякий раз, как Ясариан возвращался после отдыха в госпитале или отпуска в Риме, он обнаруживал Новые роскошества. Камин, водопровод, бетонный пол, появившиеся стараниями Орра, пока его не было. Место для палатки выбирал в свое время Ясариан. А оставили они ее вместе. Ор, улыбчивый рыжий гномик с крылышками пилота и кудрявой густой шевелюрой, разделенной на прямой пробор, был главным распорядителем. А высокий, массивный, здоровенный и проворный Ясариан покорно выполнял его распоряжение. Жили они вдвоем, хотя палатка вместила бы и шестерых. Когда настало лето, Ор поднял, скотав боковые стенки, чтоб застоявшийся внутри горячий воздух выдувало ветерком с моря, который никогда не дул. Ближайшим соседом Орра и Ясариана был Хавер Мейр, любитель казинака и ночной стрельбы по мышам. Живя в двухместной палатке один, он еженощно пристреливал громадной крупнокалиберной пулей крохотную полевую мышь, для чего ему и понадобилось украсть у мертвеца из палатки Яссариана пистолет 45-го калибра. Чуть дальше стояла палатка Маквота и Клевенджера, где Маквот коротал жизнь без прежнего напарника, потому что Клевенджер жил теперь отдельно. Да его, впрочем, и не было, когда Яссариан вернулся, а переселившийся к Маквату Нетли ухаживал в Риме за своей любимой сонной шлюхой, которой до смерти обрыдли и все мужчины вообще, и влюбленные Нетли в частности. Макват был псих. Он летал над палаткой Яссариана как можно чаще и как можно ниже, просто чтобы посмотреть, может ли его напугать. А потом сворачивал по-прежнему набреющим в сторону моря и с чудовищным, угрожающе близким ревом проносился над голыми солдатами, которые купались за песчаной косой возле деревянного плота, лениво покачивающегося среди волн на пустых бочках из-под бензина. Жить в одной палатке с психом не так-то просто, но Нетли плевать на это хотел. Он тоже был психой, в свободное время строил офицерский клуб куда Яссариан не вложил ни капли труда. Вообще-то существовало множество офицерских клубов, куда Яссариан не вложил ни капли труда. Но клубом на пьяносе он особенно гордился. Это был могучий и нерукотворный, если говорить о Яссариане, памятник его решительной непреклонности. Пока клуб строили, Яссариана там никто не видел, а когда строительство завершилось, его практически только там в свободное время и можно было увидеть. Очень уж нравился ему этот приземистый и крытый щепой, но вместительный и добротный дом. Дом был построен на совесть, а главное, Яссариан проникался горделивым чувством полновесного свершения всякий раз, когда он подходил к нему и вспоминал, что туда не вложено ни капли его труда. А когда они с Клевенджером обзывали друг друга психами, их было четверо за столиком в офицерском клубе. Они сидели в глубине зала, у стола для игры в кости, на котором Appleby неизменно выигрывал. Appleby также искусно метал кости, как играл в пинг-понг, а играл в пинг-понг так же ловко, как делал любое дело. Ему превосходно удавалось все, за что бы он ни взялся. Этому светловолосому парню Заевы, который ухитрялся верить в Бога, святое материнство и американский образ жизни, никогда не задумываясь о столь сложных понятиях. Причем каждый, кто его знал, относился к нему с искренней симпатией. «Ненавижу поганца», – жалобно проворчал Яссариан. А спор с Клевенджером начался у них на несколько минут раньше, когда под руками у Яссариана не оказалось пулемета. Народу было в клубе «не протолкнешься». К бару не протолкнешься, к столу для пинг-понга не протолкнешься, к столику для игры в кости не протолкнешься. А люди, которых Яссариан хотел расстрелять из пулемета, беззаботно напевали, протолкавшись к стойке, старые чувствительные песенки. И никому, кроме него, эти песенки почему-то не надоедали. За отсутствием пулемета он со злобным сладострастием растоптал каблуком шарик для пинг-понга, подкатившийся ему под ноги. Ну я сарян, ухмыльчиво перемолвились игроки и, покачав головами, достали из коробки другой шарик. Ну я сарян, тотчас же отозвался я сарян. Я сарян. Шепотом предостерег его Нетли. Понял? Про что я толковал? спросил Клевенджер. Ну я Сарян с откровенным смехом и гораздо громче повторили игроки, услышав, как он их передразнил. Ну я Сарян. Эхом откликнулся я Сарян. Но «Ну, пожалуйста, я Сарян, умоляюще прошепел Нетли. Понял? Про что я толковал? спросил Клевенджер. У него антисоциальный психоз. Да уймись ты!» сказал Клевинджеру Денбор. Ему нравился Клевинджер, потому что тот наводил на него тусклое уныние, и время тянулось медленней. «Так ведь Эпплби-то здесь даже нет», с торжеством уязвил Ясариана Клевинджер. «А кому здесь нужен Эпплби?» спросил Ясарян. «И полковника Кошкарта нет». «А кому здесь нужен полковник Кошкарт?» «Да какого же поганца ты ненавидишь? А кто из поганцев здесь есть?» «Нет, с тобой бессмысленно разговаривать», — решил Клевенджер. «Ты даже не знаешь, кого ненавидишь». «Прекрасно знаю», — возразил я Сарян. «Того, кто пытается меня отравить». «Никто тебя не пытается отравить». «Два раза уже пытались, неужто не помнишь? Когда мы штурмовали Феррару и Болонью. Тогда всех чуть не отравили» напомнил ему Клевенджер. «А мне, думаешь, от этого легче?» «Так не отравили же, лютей от беспомощности!» выкрикнул Клевенджер. «Насколько ему помнится, принялся с терпеливой улыбкой растолковывать Клевинджеру Яссариан, кто-то всегда пытается его прикончить. Кое-кому он по нраву, а все остальные его ненавидят, видимо, за то, что он ассириец и хотят жить. Сосвету. Да только ничего они с ним не сделают, потому что у него в невинном теле здоровый дух, а сил, как у Буйвола. Ничего они с ним не сделают, потому что он Тарзан, Мандрейк и Флэш Гордон, он Билл Шекспир, он Каин, Улис и Летучий Голландец, он Лот в Содомии, и Дейрдре Печальница, он Свинни в Соловьином саду, Он таинственный элемент Z 247. Он псих, завопил Клевенджер. Законченный псих, величайший из величайших, грозный, неистовый, самый распры трехкулачный победимчель. Я сверхчеловек. Ты сверхчеловек? вскинулся Клевенджер. Сверхчеловек, поправил его Яссарян. Да прекратите вы ради Бога! просительно забормотал Нетли. Все и так уже на нас пялятся. Ты псих! Смаргивая злобные слезы, выкрикнул Клевенджер. У тебя комплекс иеговы, ты. Нафанаил? Это кто еще такой нафанаил? с трудом обуздав свой пафос, подозрительно спросил Клевенджер. Какой нафанаил? Невинно поинтересовался я «Какой бы там ни был, Нафанаил так Нафанаил, а ты в каждом подозреваешь Иегову. Ты хуже Раскольникова». «Какого Раскольникова?» «А такого Раскольникова, который...» «Раскольников? Который считал, что ему дозволено убить старуху?» «Даже хуже? Да-да. Считал, что дозволено. Топором. И я могу доказать». Судорожно ловя ртом воздух, Клевенджер начал перечислять болезненные симптомы Ясаряна. «Бесноватая убежденность, что все вокруг психи, одержимость убийством нормальных людей из пулемета, навязчивая тяга к извращению прошлого, сумасшедшая подозрительность и мания преследования». Но Яссариан был уверен в своей правоте, потому что ему, как он объяснил Клевенджеру, еще ни разу не случалось ошибиться. А если вокруг разумного молодого человека безумствуют психи, Он по поневоле должен заботиться о своей безопасности и заботиться как следует, иначе ему не выжить. После госпиталя Яссариан решил получше присмотреться ко всем в эскадрилье. Мила Миндербиндера на месте не было. Он отправился в Смирну за финиками. Однако столовая прекрасно работала и без него». Еще сидя в госпитальной машине, пока она тяжко скакала вниз по извилистой и бугристой, словно драная подтяжка дороги, он с вожделением принюхивался к пряному аромату, приправленного острыми специями барашка. На обед в тот день подавался шашлык. Сочные куски мяса, аппетитно шипевшие над жаровней, будто сатанинские змеи, да еще и промаринованные до этого трое суток в особом растворе, рецепт которого Мило Миндербиндер выведал обманным путем у жуликоватого ливанского торговца, а гарниром к шашлыку служил персидский рис из спаржа с пармезаном. После шашлыка можно было освежиться на десерт вишневым желе и чашечкой турецкого кофе с рюмкой ликера или бренди. Столы в столовой были засланы камчатами с катертями, а еду огромными порциями разносили проворные итальяночки, которых завербовал в Италии майор Де Каверли и отдал на откуп Мила Миндербиндеру. Яссариан набивал брюха, пока не почувствовал себя взрывоопасным, а потом в бессильном оцепенении откинулся на спинку стула, ощущая во рту сочный привкус только что съеденного обеда. С тех пор, как Мила Миндербиндер стал начальником столовой, обыденные трапезы превратились у них в роскошные пиршества, и на мгновение я оно показалось, что все в мире не так уж плохо. Но потом он рыгнул, вспомнил об угрожающей ему насильственной смерти и, сорвавшись с места, помчался разыскивать доктора Дейнику, чтобы тот освободил его от полетов и отправил домой». Доктор Дейника грелся возле своей палатки на солнышке. 50 боевых вылетов», — сообщил он Яссариану, покачав головой. «Пятьдесят боевых вылетов, приказ полковника». «Вот-вот, а у меня только сорок четыре». Доктор Дейника, унылый человек, напоминающий издали птицу, но с хищными, остренькими чертами откормленной крысы на лопатообразном лице, окинул Яссариана равнодушным взглядом. «Пятьдесят боевых вылетов», — качая головой, повторил он, «пятьдесят вылетов, приказ полковника».